Похмелье. Это усыпляющее шуршание, когда тысячи мелких кристалликов текут сквозь талию прозрачной колбы, падают на протянутые ладони, ласкают кожу запястья и плеч, путаются в волосах и скользят вниз по спине и ногам. Ступни уже по щиколотку в раскаленном песке, скоро засыплет колени и бедра, еще немного из жарких объятий бархана будет не вырваться, но двигаться лень. Горячий ветер порывами обжигает лицо и сдувает песчинки, налипшие на влажное тело. Надо открыть глаза и продолжать путь. Но куда? Вокруг лишь горизонт и хрустальный купол неба. Дальше только вверх по мерцающему потоку, который засыпает, засыпает, засыпает. «Воды!» — шепчут иссохшие губы. «Дождя!» — стонет пустыня. И вдруг молния-трещина рассекла стеклянный небосвод, захрустели осыпающиеся осколки. Мучительная жажда отключила сверкающие образы сна. С трудом разлепив веки, Оксана просканировала темную комнату и, зацепившись взглядом за едва видимый прямоугольник окна, села. В висках застучала боль. Несколько длинных мгновений ушло, чтобы вспомнить, где она. Вчера большой компанией на двух машинах они приехали в деревню. Вообще-то, ночевка ни в чьи планы не входила, но что-то пошло не так. Пили чай, обсуждали странные события, произошедшие в последнее время. Пытались найти решение кое-каких проблем. И вдруг... И вдруг у всех возникли признаки сильного опьянения. Слава богу, в компании была Анна Даниловна, опытный врач. Она сразу распознала действие какого-то токсина, который иногда встречается в меде. Он не очень опасен, но ни о каком вождении автомобилей в таком состоянии речи быть не могло. Пришлось всем остаться. Рядом зашевелился Александр. «Пить хочу», — прошептал он и приподнялся на локте. Оксана положила ладонь ему на лоб и поняла, что у него сильный жар. «Лежи, я сейчас принесу», — сказала она и на ощупь нашла на полу свою одежду. Открыв дверь и осторожно выглянув в коридор, Оксана усомнилась, что действительно проснулась, и это не очередная ловушка ее сновидения. Часто случалось, что ей так и не удавалось понять, что она спит, хотя подозрение такое возникало. Декорации, созданные сном, обычно ничем не отличались от настоящих, а явные невозможности казались вполне нормальными явлениями. Но однажды она нашла верный способ убедиться в нереальности. Она подпрыгнула и зависла в воздухе. Это было невообразимое удовольствие. Она даже чувствовала левитационный двигатель в солнечном сплетении и искренне не понимала, почему же он не работает в Яве, ведь это так просто. После этого открытия осознанные сновидения стали чаще. Оксана летала над облаками, выписывала фигуры высшего пилотажа, и ей абсолютно не было страшно. Других способов отличать сон от Яви не было, поэтому прежде чем выйти из комнаты, она снова попыталась взлететь попытка не удалась коридор был оснащен маленькими лампочками путеводными звездочками спустившись в столовую оксана сначала сама напилась потом вновь наполнила кружку и понесла ее александру осторожно передвигаясь по комнате она вдруг ощутила на себе чей то взгляд разумеется никого в темноте она не увидела и подавив жутковатые чувства продолжила путь александр выпил воду залпом вернул кружку Упал на подушку и тяжело задышал. Было ясно, что он не напился, а лишь слегка заглушил жажду. Оксана еще раз спустилась и начала искать посудину побольше. Один за другим она открывала шкафчики, но ничего подходящего не находила. Поиски затрудняла темнота. Внезапно комната озарилась слабым лунным светом. Оксана подошла к окну и отодвинула прозрачную серебристую ткань. За ночь ветер в клочья изорвал мрачную плаксивую тучу и сейчас гнал ее прочь со звездного неба. Один из крупных обрывков снова спрятал месяц, но зато над горизонтом ярко сверкало созвездие песочных часов, названное астрономами Арионом. Долго любоваться звездами было некогда. Наверху ждал Александр. Вспомнив, куда Галина убирала кастрюлю, Оксана достала ее и поставила под струю. Из угла продолжал щекотать чей-то взгляд. И тут лунный серп вновь освободился от облака, и в его призрачном свете Оксана увидела силуэт сидящего на диване человека. «Что, тоже не спится?» — услышала она хриплый голос. «За водой пришла», — ответила Оксана, пытаясь опознать собеседника по голосу. «Похмелье?» — усмехнулся тот. «Есть немного», — улыбнулась Оксана. «И где он эту отраву раздобыл?» «Ему пока не до рассказов, у него температура высоченная. Не видел, куда ушла ночевать она, Даниловна?» «Не знаю, я первый отрубился». «Рихард», — поняла Оксана, вспомнив подробности вчерашнего вечера. Когда раздался этот жуткий бой старинных часов, действие наркотического меда, видимо, усугубилось каким-то гипнотическим влиянием звука. Мужчины едва смогли скрутить его и повалить на диван. Он что-то кричал, угрожал, бился». А потом вдруг резко затих и потерял сознание.